Чтобы понять, чего ты хочешь, иногда надо понять, чего ты точно не хочешь. Абсолютно. Бесповоротно. Одна женщина мучилась от того, что не знала точно, чего она хочет. Кем работать и как зарабатывать. Так получилось, что бизнес ей пришлось закрыть. Скорее, не бизнес, маленькое производство. Они с мужем делали мебель на заказ, мастерская была у них. Долго работали, но прибыль была крошечной. А потом неудачно взяли кредит, партнер подвел, кризис разразился. Жена ругала мастерскую, дерево, столы и стулья, налоги, ненормированный рабочий день. Вот это все, что было ее жизнью. Разве это жизнь? Это сплошные нервы, а не жизнь». Слезы, а не бизнес. Надоело. Муж уехал на вахту на север. Деньги же надо зарабатывать. А жена осталась дома с детьми. И начала тоже искать работу, не понимая хорошенько, кем бы она могла работать. Чего она хочет. По профессии она была бухгалтером. Вот и устроилась на скромную зарплату в одну организацию. И через неделю ушла. В ужасе ушла. Оказывается, надо терпеть высокомерного начальника и главного бухгалтера с ее грубостью и закидонами. Надо делать то, что говорят, даже если говорят неправильно. Надо исполнять скучную однообразную работу, и нельзя встать и сказать, мол, пойду-ка пройдусь, надо голову освежить. Надо сидеть на месте до восемнадцати часов. Даже если работа сделана давно. Надо приходить в девять утра и отмечаться на турникете. Нельзя говорить по телефону с детьми. Нельзя одеваться так, как удобно. Много чего нельзя. А главное, ты находишься в подчинении у других. А отпуск надо просить и заказывать заранее. Могут дать в декабре. Это так положено. И даже окно открыть нельзя. Это не твое окно. Она так не привыкла. Не могла. Хотя регулярная маленькая зарплата была гарантирована. Она ужаснулась тому, что люди так работают по двадцать и тридцать лет. Разве это жизнь? Ответственности нет вроде бы. Но и свободы нет. Эта женщина не была создана для такой работы. Она поняла это и ушла, никого не обвиняя, и создала заново свой бизнес, в который теперь вложила душу. Она точно этого хотела, а работать по найму точно не хотела. Все наладилось, и муж тоже включился в работу. На вахте он точно не хотел оставаться. Можно понять себя и свои желания через «не хочу», «даже не могу». Не можете пойти в услужение? Не можете выйти замуж по расчету за физически неприятного человека? Не хотите нести ответственность за бизнес, платить налоги и переживать о продажах? Значит, остается то, что вы на самом деле хотите. И можете переносить. Просто вы устали немного». и рассердились на жизнь, немного запутались с желаниями, упустили из вида цель. Чтобы понять, что мы хотим и что можем, надо иногда точно решить, чего мы не хотим и не можем, ни при каких условиях. И тогда станет намного легче принять свою жизнь и самого себя и преодолеть временные трудности.